Пятнадцатый день игры. Глеб и Дарья прилетели в Сиднее поздно вечером. Благодаря помощи Елены и деньгам Дарьи им удалось зафрахтовать небольшой самолет еще из Москвы. И теперь, не выходя из аэропорта, перейдя в соседний терминал, они сели в четырехместную, навивающую недобрые мысли о бренности бытия, конструкцию, когда-то лет тридцать назад гордо именовавшуюся самолетом. Сделав пару дозаправок, спустя 4 часа самолет приземлился на шоссе возле небольшого поселка Уорбертон. Городок насчитывал около сотни домов, но тем не менее имел целых две небольших придорожных кафешки. В одной из них они решили перекусить, прежде чем двигаться дальше. Раскрыв ноутбук, Глеб и Дарья под внимательными и изучающими взглядами единственной официантки и троих местных завсегдатаев занялись изучением дальнейшего маршрута. «Смотри», — показывал на экран Глеб. «У нас есть две точки, так как у нас есть два значения для минут, и мы не знаем, какое из них относится к долготе, а какое к широте. Точки расположены на расстоянии около 75 километров друг от друга. Отсюда из города идет дорога. Вот она, Блэкстоун-Ворбертон-Роуд. Она проходит очень близко, всего в километре от нашей первой точки». И довольно далеко от второй. Предлагаю все-таки поехать по ней, наведаться в первую точку и потом уже пытаться добраться до второй. Это что, горы? Черт, по-моему, на той карте в Москве здесь была нарисована пустыня. Насколько я понимаю, от первого пункта до второго не то чтобы дороги нет, а вообще сплошные горные перевалы. Нет, это просто каменистая пустыня. Перепад высот, посмотри. От 500 метров до 450 метров над уровнем моря. Это невысокие холмы. Но идти по ним радости мало. Нам нужен внедорожник. Хороший такой внедорожник, чтобы угол 45-50 градусов брал. Хотя, не факт, что и он проедет. «Посмотри-ка вон туда», — Дарья кивнула на окно. «Мне кажется, что этот парень должен без проблем кататься по окрестностям. Следовательно, его машина — то, что нам подойдет лучше всего». За окном остановился рейндж-ровер шерифа. «Как ты думаешь, сколько тут полицейских в этом городке?» «И сколько у них машин?» — спросил Глеб, лукаво улыбаясь. «Скорее всего, двое-трое. Один диспетчер, один шериф и кто-нибудь из младших чинов. Такая машина должно быть только одна. Хотя я в Австралии не жила ни разу, могу и ошибаться. Но твою мысль я поняла. Действуем». Других-то шансов, скорее всего, уже не будет. А он сам как раз сюда идёт. Познакомимся. Не часто же к ним на самолёте иностранцы прилетают». Шериф, не торопясь, вошёл в кафе, поздоровался с официанткой, перекинувшись с ней парой шуток, хлопнул по подставленным ладоням завсегдатаев, после чего подошёл к дальнему столику, где сидели двое иностранцев с крайне бледной для этих мест кожей. Они к этому моменту, похоже, закончили обсуждение, свернули ноутбук и убрали его в рюкзак. К несчастью для себя, все это время, идя от входной двери к их столику, шериф не нашел ничего лучше, чем вертеть на пальцы ключи от машины. Молодые люди, закончив упаковывать вещи, ожидающие с какими-то странными улыбками, посмотрели на него. Как только он открыл рот, чтобы поздороваться, Невысокая темноволосая девушка совершенно неожиданно сказала на чистом британском английском «спасибо». «За что?» — удивился шериф. «За ключи?» — широко улыбнувшись, добавила она, и вдруг, мелькнув перед глазами, словно молния, схватила его за шиворот, легко, словно котенка за шкирку, оторвала от земли и приложила со всей силы головой о стол. Быстрым движением, выхватив у него из кобуры пистолет, Девушка направила его на ошеломленных посетителей. В то время как ее напарник поднял ключи от машины и, сняв с пояса полицейского наручники и хитрым образом переплетя тому руки и ноги, пристегнул шерифа к скамье. Ключи от наручников были на той же связке, что и автомобильные. «Спокойно. Это не ограбление. Но если кто-либо из вас делает слишком резкое движение, то получит пулю в колено», — спокойно сказала девушка. Никто из трех посетителей кафе не имел никакого желания проверять достоверность этого заявления, поэтому странная пара беспрепятственно прошла мимо них, села в полицейскую машину и, подняв клубы пыли, умчалась по дороге. В возмущению маленького городка не было предела. Такого наглого налета, да еще на сотрудников полиции, местные жители не могли припомнить на своем веку. Волна народного гнева нашла себе применение довольно быстро. Узнав, по какой дороге бандиты покинули город, и легко поняв, что доехать до ближайшего населенного пункта через эту пустошь они не смогут, так как, по словам освобожденного от наручников шерифа, в машине оставалось меньше половины бака, мужское население города быстро разошлось по домам и спустя четверть часа собралось обратно на главной площади города, вооружившись винтовками и револьверами. Нашлись и добровольцы с вместительными внедорожниками и фургонами. Таким образом, спустя неполный час разгоряченное мужское население уже полностью было готово к погоне, но их планам не суждено было сбыться так быстро. На дороге с другой стороны показалось облако пыли. Наскоро перегородив дорогу машинами, шериф с новыми помощниками решили подождать. Кого же еще может принести в этот недобрый день в их городок? Заметив неожиданную преграду слишком поздно, водитель джипа не стал разворачиваться и пытаться объехать город направил свою машину прямо на ограду чьего-то дома, минуя поставленные поперек площади автомобили, снес забор, испортил превосходный английский газон, который в этих засушливых местах было крайне непросто вырастить, и выскочил на площадь, уже обогнув толпу и преграду на дороге. Видимо, этот газон принадлежал одному из вооруженных мужчин, так как он с криком, который наиболее адекватно можно было бы перевести на русский как «убью падлу», Скинул винтовку к плечу и выстрелил по колесам удаляющегося джипа. Этот выстрел, хоть и ушел в пустоту, прозвучал как сигнал для остальных. И через пару секунд вдогонку третьему члену банды, а кем же еще ему быть, что утром ограбила самого шерифа, прозвучал целый залп. Автомобиль резко вильнул на лопнувшей шине и опрокинулся. Площадь огласилась радостными криками, и толпа мужчин побежала к месту аварии. Заднее стекло джипа вылетело под ударом ноги и практически в упор по подбегавшим людям изнутри автомобиля ударило очередь из автомата. Неравный бой мужского населения города с одиноким киллером был недолгим, но кровавым. Прежде чем преступник так и получил пулю в голову, было ранено около десяти человек. К счастью, большей частью легко. Еще четверо было убито первой же очередью. О возобновлении погони за уехавшими бандитами речи уже не было. Помощь раненым была гораздо более важна. Шериф сообщил о происшествии в окружную полицию и вместе с двумя помощниками на двух фургонах повез раненых в ближайшую больницу. Примерно на половине дороги они с удивлением увидели, как в сторону их городка вдоль шоссе на малой высоте пронеслись три военных вертолета. Пара, наделавшая столько шуму в провинциальном австралийском городишке, Тем временем, сверяясь с GPS-навигатором, мчалась по дороге, уходящей в пустыню. В навигаторе одновременно отображались два маршрута — к первой, ближайшей точке, где мог бы быть приз, и отдельно ко второй, скрытой в глубине каменной пустоши. Когда маленький треугольник приблизился к тому месту, где маршруты расходились, Глеб, до этого хранивший молчание, неожиданно произнес — С одной стороны, с точки зрения логики, нам, конечно, надо было бы сначала обследовать точку возле шоссе, а уже потом ехать через пустыню. Если за нами есть погоня, то вернуться потом к шоссе будет делом непростым. Нас тут встретят, и, боюсь, очень неласково. Твоя фраза явно построена так, словно есть еще какое-то «но». Договаривай уж. Дарья поправила зеркало в солнцезащитном козырьке так, чтобы тоже видеть дорогу сзади. Я это «но» от тебя хочу услышать. Ты как женщина лучше дружишь с интуицией, а логика в применении к действиям жюри вообще инструмент ненадежный. Тебе-то как кажется в данный момент. Дарья ненадолго задумалась. Если говорить откровенно, то мне этот очевидный план не нравится. И не из-за погони. Я чувствую, что мы в таком случае просто не успеем. Кто-то уже мчится нам вслед. Пока еще далеко за горизонтом, но я чую опасность. Будем копаться тут, возле шоссе, он достигнет приза раньше. С каждым метром, который мы проезжаем по этой унылой дороге, я чувствую, как у нас из пальцев ускользает этот наш приз. Я потому тебя спросил, что мне этот до да омерзения логичный план и самому не нравится. Только вот никак не пойму, почему. Поэтому делаем так. И Глеб, крутанув руль, съехал с дороги и, поднимая клубы пыли, поехал в бескрайнюю каменистую пустошь, согласно второй красной линии на GPS-приемнике. Через 40 минут бешеные езды по холмам, когда подвеска даже такого внедорожника уже стала не просто стучать, но и где-то жалобно выйти и скрести железом а железо, они снизили скорость. Точка, означавшая их положение на карте, наползла на крестик заданных координат. Необходимо было начинать детально обследовать местность. Один раз, очень давно, лихой казак рассказывал мне прием, как найти спрятавшегося в траве лазутчика, если ты точно знаешь район поисков. Садишься на коня и начинаешь ехать по сужающейся спирали. Мы сейчас поступим так же, только наоборот. Поедем отсюда и по расширяющейся спирали. Думаю, шагов метров 200 между витками достаточно. Прис никогда вот так посреди поля не валялся. Это всегда чем-то приметное место, так что ищем любой необычный объект на местности, странные нагромождения камней, пещеры, ямы. Не считай меня за дуру, я это и так знаю. Поезжай быстрее. Я чувствую, что мы все равно опаздываем. Ты смотришь направо, я налево. Наблюдение было делом нелегким. Обветренные камни самого разного размера и самых причудливых форм были раскиданы по каменистым холмам сплошь и рядом. Сопки тоже мало напоминали плавные швейцарские ландшафты. Это были старые, разрушенные эрозией скалы с острыми очертаниями. Красноватый оттенок пустыни создавал ощущение марсианского пейзажа. Примерно на четвертом километре спирали Дарья вдруг вскрикнула «Стой!». Глеб резко ударил по тормозам. Джип проскользил еще пару метров по смеси песка с гравием и остановился. «Сдай немного назад. Метров на десять. Только медленно. Дарья напряженно всматривалась куда-то вдаль, сняв солнечные очки и прикрыв глаза ладонью. Глеб послушно включил заднюю передачу и медленно проехал немного. «Стоп! Вон смотри! Слева, кажется, какая-то дыра в холме. Похоже на пещеру», — Дарья показала пальцем. Примерно в полукилометре от них холм прорезала по вертикали черная линия. «Точно! Похоже, видно ее только с этой точки». Несколько метров вперед или назад, и она скрывается из вида, из-за валуна рядом. Глеб повернул машину в ту сторону и вплотную подъехал к небольшому плато с отвесными стенами из рассыпающегося песчаника. Среди нагромождения камней у основания плато теперь явно была видна узкая щель, высотой около двух с половиной метров и шириной в полметра. Луч фар высветил только самое начало пещеры. Дальше проход в камнях сворачивал влево. Как только двигатель заглох, они оба услышали далёкий, чуть слышный стрёкот. «Вертолёты!» — воскликнула Дарья. «Вылезай, быстро!» Как только девушка выскочила, Глеб развернул внедорожник, придавил полицейским карабином педаль газа и выпрыгнул из машины. Взревев мотором, автомобиль рванул по пустыне прочь от холма. «Быстрее, внутрь!» Глеб подтолкнул девушку вперёд себя ко входу в пещеру. Долго идти не пришлось. В пещере не то что спрятаться, просто стоять, не высовываясь наружу, было проблематичным. Узкий лаз вел, постепенно сужаясь, всего на три метра вглубь скалы. К концу пещера стала такой узкой, что Глеб был вынужден остановиться. Он не пролезал дальше, даже выдохнув. Дарья, освещавшая путь фонарем, смогла протиснуться на метр дальше, чтобы упереться в стену и убедиться, что никаких боковых ходов дальше нет. «Что там, тупик?» — спросил Глеб. Девушка посветила фонарём под ноги, затем на стены. «Да, ничего нет. Стена. Старый песчаник везде. И никаких ручек, типа «дёрни меня, и дверка откроется». «Чёрт!» — Глеб с досадой стукнул кулаком о ближайший выступ на стене. «Ну что, возвращаемся?» — после паузы тихо спросила Дарья. «Выключи фонарь. Мне кажется, его свет видно снаружи. Подождём и посмотрим, что будет делать вертолёт и его пассажиры. Может быть, приз вовсе не в этом районе и нам ещё повезёт? Да, логично. Быстрее, выключи фонарь, вертолёт уже близко. Я же уже выключила. Какого чёрта? Пространство вокруг всё ещё озарялось слабым, бледно-голубым светом. До этого слабое свечение воспринималось как рассеянный свет от фонарика, Но сейчас стало очевидно, что свет идёт откуда-то ещё. Глебу источник света не был виден. Единственное, что он мог разглядеть впереди, так это спину Дарьи. Откуда же тогда свет? Дарья молча смотрела вверх. С трудом протиснув голову ещё немного вперёд и заглянув наверх, он увидел отверстие в потолке пещеры, откуда лился слабый, но ровный бирюзовый свет. Кажется, там дыра или окно закрыто каким-то прозрачным голубым стеклом. Глеб, это не стекло и не окно. Это естественное отверстие, а на нем просто лежит сверху то, что светится. Это он. Это точно он. Точно сверху. Не здесь, в пещере, прикрепленной под потолком. Да, абсолютно точно. Нам надо выбраться наружу и залезть на черта холм. То, что мы ищем, лежит точно над нами, прикрывая дырку в скале. Тогда бежим. «Надеюсь, еще успеем». Выбравшись наружу, Глеб сначала невольно зажмурился от яркого света. Затем, надев солнечные очки и прикрыв глаза рукой, посмотрел в сторону удаляющегося джипа. Он уже был в нескольких километрах от холма. Вертолет как раз кружил над ним. Фонтанчики пыли вокруг джипа, выбиваемые пулеметными пулями, были отсюда незаметны. Но Глеб знал, что они там есть. Огненные вспышки работающего пулемета были видны лучше. Схватив еще жмурящуюся от света Дарью за руку, он потащил ее вверх. В этот момент из-за соседнего холма вынырнул хищной птицей второй вертолет и резко пошел на снижение. Сидевшие внутри бойцы в черной униформе спецназа стали невольными свидетелями настоящего шоу скалолазов-профессионалов, повторить которое не решился бы ни один из них. Глеб и Дарья в это время показывали сумасшедшую скорость восхождения на невысокую но практически отвесную стену плато, демонстрируя все, чему они научились в течение десятков жизней. Командир отряда спецназа не мог понять, к чему стремятся эти двое, поэтому решил зайти им навстречу и высадить десант сразу на вершине. Им нельзя было дать достичь объекта, но предварительно стоило понять, где вообще находится этот объект. А эти двое сумасшедших скалолазов, похоже, знали, куда спешат. Как это всегда бывает, в минуты максимальной концентрации сил и энергии время словно замедлилось для обоих игроков. Глеб и Дарья мучительно медленно перепрыгнули последний выступ перед плоской вершиной холма и успели увидеть, как метрах в пятидесяти от них из зависшего вертолета с неспешно вращающимися лопастями опускаются на каменистую площадку плато сброшенные брошенной веревки. Бросившись, А в их субъективном времени, неспешно поплыв в сторону нагромождения камней примерно над тем местом, где они видели в потолке пещеры загадочный свет, они достигли ближайшего большого валуна к тому моменту, когда солдаты в черной униформе спецназа уже касались ногами земли, поднимая к плечу автоматы. Видимо, уже поняв к этому времени, куда спешит эта парочка, бойцы решили стрелять на поражение. Первая очередь выбила султанчики пыли из песчаника над головой Глеба, когда он, вслед за напарницей, нырнул между двух больших камней. Находясь под временным прикрытием естественной каменной стены, он поднялся с земли, сплюнув набившуюся в рот пыль, и посмотрел на Дарью. Девушка опустилась на колени, протянув руки ладонями вперед, как обычно протягивают озябшие руки к костру. Возле ее ног, в небольшом углублении, прикрытой сверху причудливой формы валуном, лежал небольшой, размером с футбольный мяч, переливающийся дымчато-пастельными оттенками голубого, бирюзового, розового и жёлтого шар. Дарья подняла глаза на Глеба. «Мы нашли», — прошептала она. Глеб опустился на колени рядом, взял её за руку. «Ты готова? У нас мало времени. Надо формулировать очень чётко». Дарья улыбнулась. «Почти. В секунду». И, повернувшись, быстро, но нежно поцеловала напарника. А то кто его знает, что будет после. Теперь готово». Глеб улыбнулся и взял девушку за руку. «Все будет хорошо. Я так чувствую. Начинаем». Они, продолжая держать друг друга за руки, одновременно дотронулись ладонями до шара и закрыли глаза. В ту же секунду окружающий их мир подернулся легкой, едва заметной дымкой и словно отгородился невидимой, но ощутимой стеной от двух игроков. Ни бегущие к ним спецназовцы, не вынырнувшие из-за холма и изготовившиеся стрелять еще один вертолет, ничто уже не волновало и совершенно не касалось их. Сконцентрировавшись на своих внутренних ощущениях, они заполнили свой разум, всю свою суть, сильнейшим желанием, сформулированным не в словах, но в ощущениях внутренней потребности, предельно важной, жизненно важной потребности потребности остановить игру. Навсегда. Запрыгнувший на валун спецназовец успел увидеть, как с легким хлопком двое стоящих на коленях людей исчезли. Вместе с ними исчез и загадочный предмет, которого они касались руками. В тот же момент молодая блондинка, едущая в старом внедорожнике рядом с проводником китайцем, к великому его изумлению, внезапно схватилась за сердце, тихо всхлипнула, и перестала дышать. Старик остановил джип, пощупал пульс пассажирки, философски пожал плечами, после чего спокойно развернул машину и поехал обратно в свою деревню.